Некоторые медиумы проявляли талант поистине редкостный. Они выпускали из носа ушей или рта клубы густого молочно-белого дыма, на самом деле являвшегося вовсе не дымом, а некой неизвестной субстанцией, не имевшей ничего общего со свойствами дыма. Эта субстанция не рассеивалась и не реагировала на окружающую среду, появлялась в виде трехмерных образов, принимавших очертания духовной или материальной сущности. Одно дело, когда слышишь, как дорогая тетя Минни шлет тебе послание в виде стука, и совсем другое, когда на твоих глазах лочковатый туман приобретает очертания ее тела. Странную субстанцию назвали эктоплазмом. Ее много раз фотографировали, но никакого вразумительного объяснения ей так никогда и не было дано. Кроме бесчисленных страдальцев, потерявших ориентиры в этом жестоком мире, поддержки медиумов, окруженных ореолом мистики, искали и другие люди. Эти люди были движимы сходными мотивами. Однако тех и других разделяла незримая, но четкая граница по одну сторону которой находились жаждущие света и истины, а по другую — приверженцы царства тьмы. Дойл, например, был искренне убежден, что, овладев глубинной тайной знания, можно постичь многие неразрешимые загадки человеческого организма, делавшие одних больными, а других здоровыми. Он тщательнейшим образом изучил историю некоего Эндрю Джексона Дэвиса, неграмотного американца, родившегося в 1826 году. Еще подростком Дэвис обнаружил в себе способность распознавать болезни с помощью своего духовного зрения, позволявшего ему видеть тело человека насквозь. Для него тело было прозрачным, и каждый из видимых им внутренних органов имел свой цвет. По их оттенкам он мог определять, здоров человек или болен. С таким талантом, думал Дойл, Дэвис мог бы стать гениальным целителем. Приверженцы царства тьмы стремились к познанию мистических тайн исключительно ради корысти. Примером тому было поведение первооткрывателей электромагнетизма, решивших держать свое открытие под спудом. Дойл, с сожалением признавал, что подобных людей среди спиритуалистов гораздо больше, чем их оппонентов и что они продвинулись на пути к своей цели намного дальше. В тот же самый вечер и в то же самое время, когда происходили события на Чешер-стрит, меньше чем в миле от нее из пивной на Миттерсквер вышла, покачиваясь, потасканная уличная проститутка. Она чувствовала себя в этот вечер совершенно несчастной. Праздник, когда люди дарят друг другу рождественские подарки, оказался для нее страшно неудачным. Несколько монет, которые ей удалось заработать, были тут же истрачены на рюмку джина, лишь едва-едва подбодрившего ее. Уже давно ее жизненный тонус целиком и полностью зависел от глотка этого дешевого напитка, как правило, повышавшего настроения. Выпивка была особенно кстати после коротких минут, проведенных с клиентом зачастую в какой-нибудь темной подворотне, пропитанной отвратительным запахом отбросов. Она давным-давно перестала заботиться о внешности и теперь ничем не отличалась от своих товарок, которыми буквально кишел этот рабочий район Лондона. А ведь ее жизнь начиналась в настоящем раю. Она была когда-то любимицей счастливых родителей и считалась самой красивой девушкой в деревне. И как же она могла поверить в рассказы о сказочной городской жизни, который нашептывал ей какой-то заезжий молодчик? Она отдалась ему, не задумываясь, и в Лондон полная надежд, но не успела оглянуться, как оказалось на панели. Занятия проституцией и алкоголь разрушили молодой организм, и сладким мечтам о счастливой жизни пришел конец в душе она ощущала пугающую пустоту ее воля была окончательно сломлена холод пронизывал девушку насквозь драная пальтишка нисколько не помогала согреться как сквозь сон промелькнула вдруг мысль о тех счастливцах которые сидят сейчас за семейным рождественским ужином в теплых столовых за подернутыми окнами и ей смутно вспомнилось что-то давно забытое из прежней жизни. В памяти всплыли слова из красивой поздравительной открытки, присланной ей когда-то. Но видение быстро исчезло, и она с тоской представила себе тесную грязную коморку за рекой, где она ютилась с тремя товарками. При мысли о скором отдыхе она немного оживилась, заледеневшие ноги кое-как понесли ее вперед, Ей хотелось поскорее очутиться в тепле, думать о чем-нибудь другом она была не в состоянии. Придя мост, она решила срезать угол на пути к Олдгейт и пройти по темному проулку между торговых рядов. Глава третья. Истинное лицо. Леди Николсон первой заметила Дойла, стоявшего в дверном проеме. Дойл понял, что она узнала его. Леди Николсон постаралась скрыть это, хотя по ее щекам разлился легкий румянец, и с губ слетел вздох облегчения. У Дойла мелькнула мысль, что более красивого лица он в жизни не видел. Взглянув на Леди Николсон, он подумал, что она не только красива, но и умна. Посредине комнаты стоял круглый стол, покрытый светлой скатертью. Свет струился справа и слева, но стены комнаты, тонули в темноте. Воздух, как бы насыщенный электричеством, источал густой аромат пачули. Примечание. Пачули – пахучее индийское растение из листьев и веток которого, добывается эфирное масло, служащее основой духов. Когда глаза Дойла привыкли к темноте, он обратил внимание на плотные парчевые шторы, а затем смог разглядеть фигуры шестерых человек, сидевших вокруг стола и державших друг друга за руки. Справа от леди Николсон расположился ее брат. По правую руку от него сидела беременная женщина. Рядом с ней мужчина, которого Дойл посчитал за ее мужа. Дальше сидел человек, одетый в черное, силуэт которого Дойл видел в окне. Замыкала круг женщина-медиум, державшая руку леди Николсон. Уместно отметить, что большинство медиумов заимствовали обстановку и ритуал проведения сеансов непосредственно из церковной литургии. Тот же полумрак, ароматические курения, торжественные интонации в голосе медиума, вормочущего что-то неразборчивое. Собравшиеся за столом, подхватывали невнятные слова, вылетавшие из уст медиума и служившие своеобразным прологом к тому, чтобы создать соответствующую атмосферу пугающего таинства. Именно это своеобразное пение слышал Дойл, стоя за дверью. Глаза медиума были закрыты, голова откинута назад. — Это та тучная дама в новеньких ботинках, — решил Дойл. За годы наблюдений Дойл составил каталог практикующих медиумов Лондона, в который он включил как настоящих мастеров своего дела, так и разных шарлатанов. Но эта дама-медиум была ему незнакома. Она была в черном шерстяном платье, не дешевом, но и не экстравагантном, с белым жабом. В лице женщины, усыпанном родинками, не было ни кровинки. Она прерывисто дышала, и было похоже, что она вот-вот впадет в транс. На щеках леди Николсон пылал румянец. Крепко сжатые пальцы побелели. Она вздрагивала как бы в ответ на прикосновение руки медиума. Брат леди Николсон часто и обеспокоенно посмотрел на нее. Это подтверждало, что он воспринимает разворачивающийся на его глазах спектакль с крайним недоумением. Беременная женщина напряженно вскинула голову, словно отказываясь безропотно подчиниться магической силе медиума. А вот ее супруг, чей профиль был хорошо виден Дойлу, тупо взирал на толстуху, ожесточенно поскрипывая зубами. Следующим Дойла заметил черный человек. Его глубоко посаженные глаза сверкнули, словно два горящих уголька, В полы щеки со следами оспы судорожно дернулись, тонкие губы сжались еще плотнее. Дойлу показалось, что взгляд этого человека сильно прожигает его насквозь, но выражение глаз он не мог уловить. Мужчина отпустил руку сидевшего слева от него человека и махнул Дойлу. — Присоединяйтесь к нам, — произнес он шепотом, но голоса его Дойл не услышал. Переведя взгляд с Дойла на мальчика, черный человек как будто отдал приказ. Мальчик послушно направился к доктору и взял его за руку. Прикосновение шершавых пальцев словно встряхнуло Дойла. Он позволил подвести себя к столу, и в висках стучало. — За всем этим что-то кроется.